Глава о д и н н а д ц а т Без п о ч т е н и я Итак, напоминаю, тема сегодняшней передачи – служебный роман. Телеведущая произнесла эти слова громко, почти выкрикнула, будто подчеркивая их особенное интригующее значение. Одна из телекамер отъехала от нее, другая напротив приблизилась. Теперь на большом экране темнели вспотевшие подмышки ведущей. Ева сидела на трибуне среди гостей. Всем своим телом ощущая, какое непрочное и хлипкое п о д н е й е с и д е На е н память приходили документальные кадры обрушения футбольных трибун. Рядом сидели другие зрители, и потому, как осторожно они хлопали, было ясно, проблему устойчивости трибуны волнует не только ее. На съемочной площадке стояли четыре дивана, где расположились участники шоу. ц е н т р е т е л е ведущие, раскинув руки, предъявляла миру свои подмышки. Наш предыдущий герой, московский таксист Александр, высказал свою точку зрения с клиентами н е к о м и л ь ф о Ведущая форсировала голос. Весьма точное высказывание. Спасибо. Зрители заулыбались и опасливо похлопали в ладоши. Еве было не до улыбок. Сиденья в съемочном павильоне были из неструганных досок, а ее юбка слишком коротка, чтобы защищать ноги и то, что выше. Как видите, возможности флирта у нашего предыдущего гостя весьма ограничены. Симпатичные пассажирки, ну и еще хорошенькие диспетчерши. Ведущий кисленько улыбнулся. Таксист Александр механически закивал. Зато следующие участники шоу имели все шансы завести головокружительный служебный роман. На лице ведущей появилась лукавая улыбка, она приблизилась к телекамере. И доверительно сообщила, что, собственно говоря, они и сделали. Встречайте, сегодня в нашей студии главные герои сериала «Шелковое сердце» Григорий Люсин и Анастасия Рюмина. Грянула бравурная музыка, и в студию, держась за руки, вошли Люсик и Рюмина. е в а к а м е н е л а Потому как напряженно улыбался ее муж, было ясно, что он возбужден и немного напуган. Рюмина сияла от счастья и ни на минуту не забывала о том, что быть красивой ее профессии. Стянутая тугим платьем, с длинными до пояса волосами и загорелыми ножками Анастасия Рюмина была воплощением женской привлекательности. Парочка уселась на свободный диван, к ним подсел ведущий. Здравствуйте. Итак. У вас служебный роман? л ю с и к и Рюмина переглянулись. Совершенно верно, сказал он. Мы любим друг друга. Студия взорвалась аплодисментами. Я его почувствовала, как задрожала трибуна. В этот момент к ней повернулась толстая женщина, сидящая справа. Какие милашки! Ее улыбка сползла с лица, когда она увидела мрачную физиономию Евы. Телеведущая сдержанно похлопала в ладоши. Что ж, поздравляю. Но студия замерла в ожидании. После таких но обычно начиналось самое интересное. Но, повторила ведущая, если не ошибаюсь, вы оба уже состоите в браке. Она выдержала эффектную паузу. И отнюдь не друг с другом. Как вы намереваетесь поступить со своими законными супругами? Толстуха снова повернулась к х в е На ее д у т л о в а т о м лице было написано крайнее разочарование. После минутного обдумывания Люсика о т в е т и л м ы сообщили и м о предстоящем разводе, и я и Григорий подаем на развод». Подтвердила Рюмина: «По-моему, это единственное разумное решение в такой ситуации». Телеведущая п р о ш л л а с ь по площадке и остановилась, как будто в замешательстве. И какова была их реакция на предложение развестись? Слезы, истерика, уговоры? – спросила она. – Ну что вы, сказал Люсик, мы же интеллигентные люди. В надежде найти поддержку зрителей он обвел взглядом трибуны. Единственное, о чем мечтала в этот момент Ева, это чтобы он заметил ее. И он заметил. Наткнувшись взглядом на искаженное ревностью лицо жены, Люсик отдернул руку от рюмной. Не обратив на это никакого внимания, та продолжала у м н и ч а т ь Что может быть ужаснее брака, где нет любви? Знаете, что сказал великий художник Пикассо насчет дверной ручки? Вы имеете в виду его высказывание? Даже если мне некого будет любить, я буду любить дверную ручку, уточнила ведущая. И именно, подтвердил Рюмина. Так вот, ни я, ни Григорий не собираемся оставаться со своими дверными ручками. откровенный идиотизм высказывания остался незамеченным. У Евы к тому времени от ярости перекосило лицо. Не кажется ли вам, что это не совсем корректно? Телеведущая коснулась рукой своего уха, будто прислушиваясь к чему-то, стала ощупывать глазами ряды зрителей и, остановившись на Еве, направилась к ней. Мне только что сообщили, у нас в студии находится жена Григория л ю с и н а Зал ахнул. А л ю с и к п р о т е с т у ю щ е подскочил с дивана. Телеведущая пробиралась к Еве. Только что в присутствии многомиллионной аудитории любовница вашего мужа сравнила вас с дверной ручкой. Не хотите ей ответить? Телеведущая протянула свой микрофон. Ева медленно поднялась и направилась к дивану, где сидели участники шоу. Рюмина словно оцепенила, а Ева, впившись глазами в ее лицо, Упорно пробиралась между рядами. Притихшие зрители ждали, чем все закончится. Между тем я в а б е с п р е п я т с т в е н н о проследовала в самое сердце съемочной площадки и к а к т а ран врезалась в Рюмину. Люсик прыснул в сторону, диван опрокинулся, какое-то время были видны только взмахи евиной руки и барахтающиеся в потасовке ноги. Зрители скакивали со своих мест, чтобы лучше видеть происходящее. Стало ясно. Ева пришла в студию не просто так. Ее подлетное время, как говорят военные, было маленьким, и почтения по отношению к любовнице мужа она определенно не испытывала. Известная телеведущая закричала: «Охрана, где охрана?» На огромном экране у декорации транслировалась картинка. Ева сидела на рюминой, и супоением душило ее. Рядом возник Люсик и попытался разнять своих женщин. но тут же упал как подкошенный с т р и б у н слышались крики зрители как могли подбадривали дерущихся н е о ж и д а н н о Рюмина вывернулась из-под Евы и на четвереньках отползла в сторону однако Та успела схватить ее за волосы актриса мотнула головой и значительная часть н а р у щ е н н ы х волос осталась в руках Евы с д е л а й т е что н и б у д ь в о п и л а телеведущие к месту сражения подоспели охранники и его оттащили от ее счастливой соперницы Подъехала камера, в е д у щ е е шоу с о б р а л о с ь что-то сказать, но тут Рюмина поднялась на ноги и осторожно приблизилась к Еве. Оглянувшись на зрителей, она вдруг залепила с о п е р н и ц е такую крепкую облеху, что даже охранник, который держал Еву, покачнулся. Даже самому неискушенному зрителю стало ясно, Анастасия Рюминой. Все же удалось преподать урок ж е н е своего любовника. Желание победить зачастую остается только желанием, а возможность победы зависит от того, кто твой противник. Игорь Петрович спал, некрасиво открыв рот. Маша лежала рядом и смотрела его лицо. Спал ли он или на время вырубился? И то и другое Машу вполне устраивало, потому что обычно их свидания Смахивали на б р е д с у маршишего. Сколько ему лет? Странно, что я не знаю, думала она. На вид лет пятьдесят, хотя, возможно, он м о л о ж е Его старит невероятная худоба. Следствие регулярного употребления кокаина. За все в жизни нужно платить, думала Маша. За машину можно полюбить даже его. К счастью, Кравченко перенюхал кокаина и выпил лишнего. Переложив подушку на край постели, Маша включила ночник. На часах было десять вечера. От выпитого и съеденного в ресторане у нее появилась жжога. Она принесла с кухни стакан воды. Спать не хотелось. Маша включила телевизор. На канале ТНТ в доме два п р и ч м о к и в а я целовалась несимпатичная парочка. Маша вздрогнула от омерзения, ей вспомнились слюнявые поцелуи Кравченко. Она переключила канал и увидела Еву, которая душила Рюмину. Актриса вывернулась и отползла в сторону. Но я в а вцепилась в ее волосы. Господи, прошептала Маша, прибавила звук и схватилась за телефон. Лера, ты дома? Срочно врубай четвертый, включай телевизор, говорю тебе. Что? спросила Лера. Что там случилось? Маша раскрыла рот. Но вдруг под ее ногами что-то зашевелилось. А! -а, -а, -а, -а закричала она и бросила трубку. Мама! Лёжа на полу. Кравченко заглядывал под коврик. Мама моя пришла. Он полез под кровать. Ваша мама пришла. Маша быстро пришла в себя и тоже легла на пол. Ну так давайте достанем ее оттуда. В десять вечера Лера стояла посреди комнаты, раздумывая над тем, стоит ли так рано ложиться. Весь день прошел в тревогах. Нужно было подумать, а думала Лере лучше всего в постели. Она подошла к кровати, но тут же вернулась к сумке. Оттуда послышался телефонный звонок. Да, Лер, а ты дома, кричала Маша. Да, срочно врубай четвертый, включай телевизор, тебе говорю. Лера кинулась к телевизору, дистанционный пульт з а к о в ы р к а л с я в ее руках. Наконец она включила четвертый канал и тут же услышала улюлюканье зрителей и звуки побоища. На экране возникла р а з г р е ч е н н а я Ева. Она вырвала у рюминной клок волос и швырнула его в Люсика. Очки. Лера вернулась к своей сумке и вытряхнула ее содержимое в кресло. Выхватила из ф у т л я р а очки и собралась возвратиться к телевизору, и вдруг заметила нечто, заинтересовавшее ее больше, чем бойня, которую у с т р о и л а Ева в прямом эфире. Это был крылатый конверт экспресс почты. Такую она видела на фургоне в тот день, когда умер Ларита. Как он оказался в моей сумке? Лера вскрыл конверт. Через мгновение она держала в руках. Клочок темно-зеленых обоев с золотистыми черточками на подобии елочки. Сергей п а р с у к о в задерживался на работе. просматривая отчет, он то и дело поднимал глаза, чтобы видеть свою жену. Около десяти Сергей направился к ее кабинету. Я свободен, поедем домой? Не поворачивая головы Надя ответила: немного еще поработаю. Не хочу, чтоб ты е х а л а на метро. Сергей улыбнулся. А здорово ты ее, о т р я х т о в а л а Ты про г о л и к о в у спросила Надя. На ее лице не было ни тени ни улыбки. Натолкнувшись на холодной жены, Сергей не нашелся, что ответить. Прошел к вешалке и взял в руки ее пальто. е д е м домой уже поздно. Когда они вышли из лифта, на первом этаже было тихо, и только дежурные у центрального входа смотрели в маленький телевизор. Ничего себе! Сергей показал рукой на экран. Надя остановилась. На экране студийные охранники тащили орущую Еву. Она вырывалась с явным намерением кого-то добить. Это твоя подружка? Сергей обернулся к Нади. Ева кричала, билась в руках охранников и устрашающе выпучивала глаза. Когда показали рюми, стало ясно, кто исполнял роль жертвы. Что она делает? Надя схватилась за щ у к и Что она делает?